Глава сорок третья. От звука его голоса я невольно вздрогнула и едва не расплескала чай на плед, но, понадеявшись, что он этого не заметил, постаралась сделать вид, будто он не застал меня врасплох своим неожиданным появлением. Барханов вышел у меня из-за спины, одной рукой подхватил второе плетеное кресло, стоявшее по другую сторону от стола, и поставил его напротив моего. Я настороженно следила за его действиями. Он действительно настроен на продолжение разговора, и, кажется, недоумение довольно явно отразилось у меня на лице, потому что Барханов при взгляде на меня поднял глаза к усейным укурчавыми облачками небу. — Только не нужно смотреть на меня так, будто я с тобой на китайском заговорил. Я отставила чашку с недопитым чаем от греха подальше. Ощущение такое, будто заговорил. — Что я такого сказал? — Чистой воды лукавство. Он ведь понимал, что ведет себя не совсем как обычно. Не совсем как обычно по отношению ко мне. О том, как он вел себя с остальными, я понятия не имела. Слишком долго мы с ним не виделись, чтобы сравнивать Барханова из настоящего с Бархановым из прошлого. — Ты сам понимаешь. Он положил ногу на ногу, не предпринимая никаких попыток пойти на компромисс. Я вздохнула. — Барханов... «Ты не приказываешь, не ставишь меня перед фактом, ты предлагаешь, то есть мне выбор». «Оказывается, тебя очень легко впечатлить». Но вот что касалось извечного желания уколоть, тут всё, кажется, было по-старому. «Я не верю в то, что люди способны меняться». «А менять поведение?» «Один чёрт! Как ты себя чувствуешь?» Ошарашил он меня новым вопросом. «Что? Я и на подобное право, наверное, не имею», — усмехнулся он. Наверное, должен стараться держаться в рамках того образа, который ты нарисовала у себя в голове. Несмотря на то, что в последнее время, и я не могла этого отрицать, ненависть между нами слегка поутихла. Я была слишком уж далека от мысли, что между нами воцарилось полноценное перемирие. Поэтому оставить его последнюю фразу без ответа я не могла. Нарисовала у себя в голове? Барханов, да ты все усилия приложил к тому, чтобы у меня в голове этот образ взрастить. «Сына забрать грозишься, насильно переселяешь нас в свои хоромы, а теперь...» «Варвара, ты думаешь, я настолько на голову отбитый, что не понимаю, не понимаю, что всё это...» «Он махнул в мою сторону рукой, стряслось из-за меня?» «Из-за моего предложения тебе остаться здесь сыном?» «Из-за того, что я недооценил степень угрозы и какого-то чёрта предположил, что Ирина сможет смириться?» «Так, это муки совести? Ты действительно на такое способен?» «Я не чудовище», — процедил Барханов. «Каким бы открытием это для тебя не оказалось, я не монстр, Варвара, я человек». «Порой мне в это сложно поверить», — пробормотала я. «Ну а ты постарайся». Он сложил руки в замок на колени и выдохнул, будто пытался стряхнуть с себя лишнюю агрессию. «Потому что я действительно готов продолжить наш диалог». Мне пришлось подавить рефлекторное стремление забрать свои слова обратно. Всё казалось, что такие перемены в его поведении обязательно чем-нибудь вызваны. А раз сам предлагая продолжить беседу, тут что-то нечисто. Господи, какой же я в последнее время подозрительной стала! Впрочем, могу ли я себя за это винить? Я всего лишь хотела узнать... Хотела узнать, как ты уладил вопрос со своей невестой. Я опустила взгляд на свои укрытые пледом колени. И почему я чувствовала себя так неловко? Вполне ведь резонный вопрос. «Ирина мне не невеста, и никогда официальной невестой мне не была». Вот такого ответа я совершенно не ожидала. Мой взгляд невольно приковался к лицу бывшего мужа, выискивая на нем признаки лжи. Но Барханов смотрел на меня спокойно, открыто, даже с намеком на усмешку, будто понимал, что я пыталась раскусить его обман. «Как это? Не была? Она же сама говорила». «Была устная договоренность, была вероятность. Этот брак мог стать продолжением взаимовыгодного сотрудничества. Никаких конкретных планов не существовало. Но ей хотелось так думать. Я не препятствовал». «Неожиданно, если честно. Сейчас я бы и не припомнила, что об этом писала бульварная пресса. Да, имя моего бывшего мужа за последние годы не раз и не два всплывало рядом с именами каких-нибудь светских львиц и знаменитостей». Но помимо разнообразных слухов, ничего конкретного припомнить я не могла. Всё же, если твой бывший муж женится снова, хочешь не хочешь, а такую информацию хоть как-то запомнишь». «Что ж, спасибо за разъяснение. Я решила не зацикливаться на этом вопросе. Но как ты уладил вопрос?» Барханов ответил мне пристальным взглядом. «Больше она здесь не появится. Не будет досаждать ни тебе, ни Данилу». «Ты уверен?» – вырвалась у меня. «Ты сомневаешься?» «Я не знала. Я честно не знала. Ирина сейчас видела с меня одержимой маньячкой, но у мужа было полным-полно средств и способов справиться и не с такими». «Послушай, Варвара». Отлег он меня от тягостных размышлений. «Я верю всему, что ты сказала, и запустил процедуру расторжения всех наших контрактных обязательств с ее семейством. Они об этом пока не знают. Собираюсь явиться в суд во всеоружии, а суда определенно стоит ждать». Аверина не из тех, кто не попытается выжить из нарушения договорных отношений хоть что-нибудь, и адвокаты у них агрессивные, но... И этим «но» он заставил меня превратиться в слух. Но меня это мало тревожит. И если ты вдруг решишь предать случившееся огласки и подать на Аверину в суд, я твое начинание поддержу.